Глава тринадцатая Идет мне быть блондинкой. Проведя рукой по волосам, я грустно усмехнулась. Не такой реакции я ждала от Паши. Не такой. Честно признаться, я не знала, какая вообще будет реакция. Но морально готовилась к вопросам, а Паша... Странно все это. Дружба дружбы, но что-то спросить у меня он был обязан. Например, про беременность. Но не может же такого быть, что ему вообще неинтересно. Не спорю, мне, конечно, приятно думать, что, едва взглянув на видео, Паша сделал правильные выводы о происходившем там, но... И вот это его рана. Что именно рано? К чему он вообще это сказал? И... Черт! Выругалась я, услышав жужжание мобильного откуда-то из шкафа. Паша, блин! Вещи он разложил. А сумочку мою на кой в шкаф засунул? И самое ужасное, если бы сейчас я не обратила внимания на вибрацию поставленного на беззвучный телефона, то так о нем бы и не вспомнила. — Алло! — прокричала я в трубку, отвечая на вызов, чуть не упав, запутавшись ногами в слишком длинных полах халата. — Добрый день, Алина Николаевна! — раздался в ответ приветливый женский голос. — Да, я. Убрав телефон от уха, я посмотрела на номер. Цифры были мне незнакомы. «Опять опрос какой-то, что ли?» «Слушаю вас». Включив на телефоне громкую связь, я отложила его на полку, скидывая халат и натягивая на себя облегающее белое платье. Паша определенно прав в одном. Шопингу сегодня быть. «Меня зовут Мария Георгиевна. Я звоню по поводу вашего резюме. У меня есть пара вопросов касательно вашего опыта». Она замолчала, перебирая какие-то бумаги если судить по звукам. «Правильно ли я понимаю, что как таковой практики у вас нет, если не считать предоставленные вами проекты, наработанные за время обучения?» «Да, так и есть». Я схватила телефон, выключая громкую связь. Я разослала свое резюме в пару десятков компаний, которым требовались архитекторы или дизайнеры. Кто-то сразу ответил отказом, ссылаясь на отсутствие у меня опыта. Кто-то проигнорировал. Некоторые, как данная Мария, звонили и задавали уточняющие вопросы, но дальше продолжения не следовало. Поэтому и от данного разговора я многого не ждала, больше внимания сейчас уделяя своему отражению в зеркальной двери шкафа и пытаясь натянуть платье как можно ниже. Оно едва прикрывало попу. Хорошо, что я хоть балетки с собой взяла, а не только убийственные каблуки. «Во всех смыслах убийственные. Там шпилькой можно проткнуть человека, как шампуром». «Хорошо», – протянула Мария Геннадьевна. «Или как ее там? Впрочем, это не так и важно». «Указанная в контактах электронная почта актуальна?» «Да», – подтвердила я, немного нахмурившись. «Зачем ей проверять актуальность моих контактов, если на работу брать меня они все равно не станут?» Отлично! Радостно продолжила Мария с отчеством на букву «Г». В таком случае вам сегодня пришлют план помещения и техническое задание. На выполнение дается не более трех дней. Если по заданию у вас возникнут вопросы или вам потребуется уточнить какие-то детали, которых нет в плане здания, то в шапке письма указаны контакты, через которые вы сможете уточнить всю необходимую информацию. «Подождите!» – перебила я ее, начиная расхаживать по комнате. «Вы принимаете меня на работу?» «Нет», – ответила Мария. «Наше руководство приняло решение о найме сотрудников вашего профиля на конкурсной основе. Каждому из кандидатов будет отправлено техническое задание. По истечению отведенного срока нами будет рассмотрена каждая из работ и...» Дальше я ее слушала в полуха. «Ясно. Мне позвонили стервятники. Иначе я такие конторки назвать не могла. Знаем мы таких, предупреждали нас. Они паразитируют на том, что ищут специалистов без опыта. Напрягают их работой за спасибо. Точнее, как выразилась Мария, на конкурсной основе. За идею о месте работы. Затем, получив все, бедолаги они отказывают. Мол, прости, друг, на работу взяли другого». «Ага, а сами используют данный им халявный труд». «Нет уж, спасибо. И только я хотела послать Марию в жопу, буквально причем, прямым текстом, как она меня огорошила. Не переживайте, вместе с техническим заданием будет также выслан макет договора на вашу интеллектуальную собственность, чтобы в случае, если по итогам выберут не вас, Вы не переживали за использование своего проекта в обход вас. Наше руководство с пониманием относится к молодым перспективным специалистам, ставя их на один уровень с уже зарекомендовавшими себя. Поэтому следует принципу слепого найма, строго по результатам». «Вот как!» – пораженно выдохнула я. «А как вы говорите, называется ваша компания?» «Название мне ничего не дало». Но само предложение выглядело довольно вкусно, особенно учитывая упоминание договора о том, что у меня ничего не украдут. Принцип слепого найма. Интересно. — В таком случае я очень жду информацию на почту, — сказала я, позволив себе улыбнуться. — Что бы там ни было, я справлюсь. Окрыленная мечтами о том, что уже выиграла этот отбор и устроилась на работу, — я с искренней улыбкой спустилась в столовую. «Всем доброе утро!» Семья завтракала в полном составе. Маман сдержанно мне кивнула. Папан скользнул ничего незначащим взглядом. Андрей скрипнул зубами, громко отставив от себя чашку с черным кофе. И лишь Паша встал, отодвигая для меня стул. Хотя я бы удивилась, если бы это сделал кто-то другой из присутствующих. «Я сделал тебе чай!» – подсказал мне Паша, хотя я и так прекрасно видела перед собой кружку. «Кушать ты не будешь?» «Не-а!» беззаботно отозвалась я, осторожно отпивая чай и смотря, как Паша заканчивает доедать омлет. «Ты же знаешь, фигура, все дела!» На самом деле я просто физически не могла завтракать. Организм отказывался принимать в себя еду утром. Все, на что меня хватало – Это либо чашка кофе, либо чай. И только ближе к обеду аппетит у меня просыпался. Павлик же, другое дело. Он питался всегда. И много. Я часто подшучивала над Юлькой, что этого теленочка она замучается кормить. Я почти закончил. Подмигнул мне Паша, после чего доверительно сообщил родителям. Хочу сегодня прогуляться по магазинам и побаловать мою заю. Заю, блять. Едва слышно прошептал Андрей, зло усмехаясь. Вот честное слово. На грани слышимости. Но услышали все. Акустический парадокс. Я тебе все сказал в спальне. И свое мнение менять не собираюсь. Можешь сколько угодно показывать мне документалки. Тут же отреагировал Паша, медленно откладывая вилку и поднимаясь со стула. Всем хорошего дня. Он улыбнулся, протягивая мне руку. «Ты готова к обновкам, зая?» Повторил он интонацией, выделив взбесившее Андрея слово. «А то!» Сделав еще пару глотков, я приняла его руку, осторожно поднимаясь и украдкой поправляя платье. Светить попу перед завтракающей семьей жениха мне не хотелось. «Я заморожу все твои активы!» Прилетело нам в спину пропитанное ненавистью пожелание. «Как страшно! Жуть просто!» – прошептал мне Паша, посмеиваясь над угрозой. Я же изо всех сил сдерживала желание обернуться. Между лопаток жгло так сильно, словно Андрей не просто смотрел на меня, а открыл в себе способности супермена и выжигал там лазером ненавистная зая.